Глава двадцать третья. Кейлан Шет. Интуиция меня не подвела. Не зря, словно что-то зудело внутри и подгоняло поскорее отправиться за Лайзой. Как я и думал, в цветок изира девушка не пошла. Что ж, это было предсказуемо. Они ушли в сторону центрального парка. Ответил на мой вопрос один из охранников кафе, махнув в противоположную от их заведения сторону. «Они — Они? — нахмурился я. «Девушка, которую вы описали, и какой-то смазливый мужик», — пояснил второй. Не понял, что еще за мужик. Внутренности опалила жаром, а в глазах потемнело от едва сдерживаемой ярости. До этого момента я даже не представлял, что способен испытывать такую всепоглощающую злость и сводящую с которая кислотой разъедала душу. Коротко кивнув охране, я развернулся и быстро пошел в указанном направлении, мысленно настраиваясь на маячок, заключенный в браслете моей рая. Видят боги, я не собирался им пользоваться без крайней необходимости, понимая, что Лайза имеет право на личное пространство. Но, мужик, это уж слишком. Значит, я перед ней душу выворачиваю, а она сбегает на свидание с другим? Я не знал, что буду делать, когда найду эту парочку. О том, что могу причинить какой-то вред Лайзе, я даже мысли не допускал. А вот непонятному смазливому мужику точно не повезет, если окажется, что он имеет какие-то виды на мою женщину. Реальность оказалась даже хуже моих самых отвратительных предположений, которые я строил, пока шел, разматывая невидимую нить заклинания. Удивительно, но они даже не прятались. Стоя под пологом невидимости, Я со злостью наблюдал, как Лайза, моя Лайза, мило воркует с моим же врагом, не сводя с него внимательного взгляда, как нежно касается его щеки в каком-то пронзительно-трогательном жесте, как взволнованно кусает губы и хмурится, неосознанно теребя мой браслет, словно он был не изящным защитным украшением, а какими-то рабскими кандалами». В моей груди бушевал ураган противоречивых эмоций, грозя вот-вот разорвать меня на части. Ревность, злость и, что скрывать, зависть переплетались с дикой тоской и каким-то чувством обреченности. Я понимал, что даже если небо рухнет на землю, Золтарион будет последним, к кому я смог бы отпустить свою Лерайя, если она не захочет остаться со мной. И дело не только в том, что мы с ним враждуем уже не одно десятилетие, а в том, что он точно не сумеет защитить ее от опасностей, что ходит за ней по пятам. Скорее Лайзу придется защищать еще и от самого Золтариона. Неважно, сколько времени прошло, но я до сих пор иногда вижу во сне изломанное безжизненное тело некогда жизнерадостной и поразительно красивой девушки, погибшей из-за его неосторожности и безответственности. Да, в этом была доля и моей вины». Слишком мало я интересовался этой стороной жизни друга. Тогда еще друга. И то, что с появлением в его жизни Лессаны мы друг от друга отдалились, не может служить мне оправданием. Но Залт всегда был слишком самоуверенным, а еще вспыльчивым, злопамятным и упертым, как стадо баранов. Мы так и не поговорили на чистоту за прошедшие годы. Любая попытка обсудить прошлое заканчивалась безобразной дракой. И хорошо, если при этом не присутствовали посторонние, которые вполне могли пострадать при выяснении отношений магами нашего уровня. Сначала я чувствовал за собой вину, хотел что-то ему объяснить. А затем? Я тоже умею злиться. Как ни крути, а в той ситуации я стал такой же жертвой обстоятельств, как и он. Мы оба были слишком молоды и беспечны. Залт, влюбленный в жизнь и женщин, Впрочем, отвечающих ему взаимностью. И я, вечный экспериментатор, увлеченный поиском возможности обуздать собственную силу и не видящий ничего вокруг. Как мы смогли подружиться, не имея ничего общего? До сих пор для меня загадка. Возможно, когда-нибудь мы ее и разгадали бы, если бы не случилось непоправимое. У меня были довольно натянутые отношения с отцом. Даже каникулы я проводил в доме своего друга, появляясь в особняке родителя только после очередного гневного письма. Тот раз не стал исключением. Слова отца, слишком круто изменившие мою жизнь, до сих пор звучат у меня в ушах. Сын, нам нужно серьезно поговорить. Ты уже достаточно взрослый, чтобы взять на себя хоть какую-то ответственность. Строго вещал он, не глядя мне в глаза. «Я знаю, что отношения у нас складываются не самым лучшим образом, но, надеюсь, это не помешает тебе принять верное решение». «О каком решении речь?» – «холодно», – спросил я, отстраненно глядя на мужчину, которого винила в главной потере за всю мою жизнь – в смерти матери. «Есть замечательная девушка из приличной семьи, которая очень сильно нуждается в твоей помощи». Я удивленно вскинул брови, чувствуя, что против воли оказался заинтригован его словами. Это было что-то новенькое. Приободренный моим молчанием и отсутствием мгновенного отказа, отец продолжил: Девушка вбила себе в голову, что влюблена в одного негодяя, который на самом деле позарился на ее наследство. Ее родители надеются, что ты согласишься заключить с ней брак, хотя бы временно пока блажь не выветрится из ее головы. «Что?» – практически прошипел я, чувствую, как в сердце мгновенно вспыхивает ярость. Ему было мало принудить к браку мою мать, так он решил, что я пойду по его стопам и женюсь на бедной девушке против ее воли. «Знаешь, отец», – тихо сказал я, «мне казалось, что в тебе осталось хоть что-то хорошее. Видимо, я ошибался» и твердо добавил, «Я не женюсь на этой девушке. Если так хочется, сделай ей предложение сам. У тебя же есть опыт принудительного брака». Хлопнув дверью, я вышел из его кабинета и на некоторое время забыл о том разговоре. Ровно до того момента, как узнал, что отец перевернул мои слова так, как это было удобно ему, он действительно сделал ей предложение от моего имени и даже потрудился отправить в дар некоторые из моих личных разработок. Но куда большим потрясением, чем его вероломство, стало для меня имя моей невесты. Лейсана Лейтар, истинная моего друга. Само собой, жениться на избраннице Золтариона я не собирался. Конечно, она была милой и симпатичной девушкой. Вот только я не был законченным мерзавцем. Правда, объяснить это другу не успел. А потом уже не смог. Пока воспоминания калейдоскопом мелькали перед моим внутренним взором, разговор между Лайзой и демоном перерос в ссору. Я насторожился, глядя, как Лирая нахмурилась, а затем вскочила со своего места и что-то начала говорить, бурно жестикулируя. Весь ее вид буквально кричал о том, как она расстроена, и мне это абсолютно не понравилось. Плюнув на маскировку, я решительно направился к ним, чтобы выяснить, что происходит. Золтарион увидел меня первым и что-то сказал девушке, махнув рукой в мою сторону. К сожалению, до меня донеслись лишь обрывки фразы, общий смысл которой сводился к «я же говорил». Но и этого хватило, чтобы понять, что разговор, похоже, шел обо мне. Неожиданно. Я не знал, что буду говорить и как объясню Лайзе свое появление здесь. На Золтариона мне, по правде говоря, было плевать. А вот признаваться ли Райе, что словно подросток следил за ней, мне почему-то не хотелось. К сожалению, в свое оправдание я ничего придумать не успел, а потом это потеряло актуальность, потому что Лайза, едва увидев меня, полыхнула яростным взглядом, развернулась и убежала. Я даже немного растерялся и не сразу бросился в погоню, а потом стало не до того. «На твоем месте я бы этого не делал». Протянул Золтарион, глядя на меня так, словно видел впервые. «Лайзе нужно немного остыть и побыть наедине со своими мыслями!» «Что-то ей сказал!» Тихо, выделяя каждое слово, спросил я, повернувшись всем корпусом к другу сопернику. «Моему внешнему спокойствию мог бы позавидовать дрейфующий айсберг, но с Залтом мы были слишком давно знакомы, чтобы он мог поверить в эту показную невозмутимость». «Ничего такого, о чем она и так не узнала бы», — пожал плечами инкуб, пытливо заглянув мне в глаза. «Просто рассказал, кому раньше принадлежал браслет, столь щедро преподнесенный тобой новой девушке». «Что ты сделал?» — переспросил я, и сам едва не вздрогнул от того, насколько пугающим стал мой голос. «Ты идиот?» «Я-то нет, а вот ты...» Что? «Думал, нашел еще одну наивную дурочку, которой сможешь запудрить мозги, раз с Лейсаной не получилось!» Прошипел Золтерион мне в лицо, а глаза его полыхнули ярким пламенем. Усилием воли сдержала рвущуюся наружу магию и злые слова, которые не могли изменить ровным счетом ничего, потому что Золтерион меня просто не слышал и не слушал уже давно. «Думаешь, я не понял, почему ты выбрал Лайзу?» «Голос ее крови чувствую даже я. Древний аристократический род. Умная, красивая, интересная. Приятный бонус к достижению твоей цели, правда?» вкрадчиво спросил он на грани слышимости. И меня сорвало. Я ударил без замаха. Просто молниеносно выбросил руку вперед, впечатывая основание ладони в его подбородок до отчетливого хруста. Уклонился от ответного удара. Выставил блок. Попытался достать залта ногой, но тот отпрыгнул назад и рывком вправив свою челюсть, ринулся на меня в атаку. Это был короткий, изматывающий бой, и, наверное, впервые мы не жалели друг друга даже в глубине души. Слишком много обид накопилось в нас, слишком долго тлела ярость, сейчас вспыхнувшая ослепительным гудящим пламенем, сметающим все на своем пути. И уже не важно было сейчас. Из-за чего все началось? Из-за того ли, что между нами накопилось слишком много недопониманий? Или из-за того, что зал только что предал мое доверие, извратив мою главную тайну, которую я доверил ему когда-то? А может, из-за того, что я отчетливо видел, что он положил глаз на мою лирае и, как и я, не собирается отступать? Удары, блоки, мягкое скольжение и немыслимые кульбиты Наш наставник знал свое дело, а мы оба были слишком хорошими учениками. На каждый удар приходилось два ответных, на каждую язвительную реплику едкий укол. И вот мы, помятые, порядком избитые и обессиленные, лежим на траве, дыша, как загнанные животные, и как в сопливом детстве утираем кровь из расквашенных носов, глядя куда угодно, но не друг на друга. В душе полное опустошение. Снаружи ни единого живого места. Вся наша одежда превратилась в лохмотья, как и наша некогда крепкая и нерушимая дружба. «Помнишь, как мы познакомились?» «Тихо, не очень внятно», — внезапно спросил Золтарион. Я хмыкнул, давая понять, что такое невозможно забыть. Чем-то эта ситуация напоминала тот момент. Мы также дрались не на жизнь, а на смерть, словно два диких волчонка». Вот только тогда все было в разы проще. «Лайза, моя Лирая, Взвесив все «за» и «против», признался я. «Ты же понимаешь, что я тебе ее не отдам!» «Прости, Кей, но я не отступлю, потому что она подаренный мне богами второй шанс. Моя Ситайя!» Твердо сказал Золторион. «Я даже нашел в себе силы, чтобы приподняться на локти и посмотреть на него» убеждаясь, что это не шутка. «Ты же знаешь, что это невозможно!» Сквозь зубы процедил я, пытаясь понять, зачем Золтериону так нагло лгать мне в глаза. Еще никогда один человек не был истинной парой сразу для двух представителей высших рас. И тем не менее это так. Дернул плечом Золтерион и сел, стирая подсохшую кровь с лица лоскутом рубашки. «Поэтому я сделаю все, чтобы завоевать Лайзу». «Только через мой труп», — убийственно спокойно заявил я. «О, это я легко», — ядовито ответил Золтарион. «Даже оглянуться не успеешь». «А вот это мы еще посмотрим», — задумчиво сказал я. «В любом случае, я тебя предупредил. Держись от Лайзы подальше» и, не желая нового витка выяснения отношений, раздавил в руке телепортационный кристалл, чтобы уже через мгновение оказаться в своем кабинете».